2896 год от Великого Исхода. Восемнадцатый день месяца Волка. Таяна, Высокий замок. Клэр въехал в арсенальный двор Высокого замка в то мгновение, когда последний из королей снял со спины коня высокую женщину с роскошными светлыми косами. Эльфу показалось, что он бредит, но всё было именно так, как было. Колдунья из Гразы, спасшая Александра Тагэра и ставшая его возлюбленной, Была Геррика Гадоя, Эстеля скоро. Теперь многое становится ясным. И чудесное спасение короля, и потерянный след, и дорога через Тахену. Но как Геро могла предать Рене ради кого бы то ни было? Александр достоин любви, как никто другой. И все равно это предательство. Влюбленные почувствовали на себе чужой взгляд и обернулись. Да, они любили друг друга, в этом не было никаких сомнений. Тёмная звезда не лгала последнему из королей и не жалела его. Она ему принадлежала, а он ей. Клэр мысленно поблагодарил Звёздного Лебедя за то, что возвращается в Варху. Если б его дорога по-прежнему сплеталась с дорогой Рене, она была бы полна сомнений. Эльф спрыгнул с коня и пошёл навстречу улыбающемуся Александру. Он ничего не знал, иначе никогда бы не коснулся чужой подруги. Вся вина лежит на геро, которую придется называть Ликией, и с которой придется говорить, как с чужой. Женщина стояла у крыльца, не пытаясь ни скрываться, ни подойти. Она всегда была смелой и всегда давала другим право выбора. Если б не Рене. Клэр утренний ветер обнял Александра Тагера. Да прибудет с тобой звездный свет, Эмико. «Эмзар шлёт тебе привет и правду об Арце». «Спасибо тебе», — просиял глазами Сандер. «Я думаю, о доме меньше, чем должен, но я слишком счастлив». «Твоё счастье вряд ли помешает твоему долгу». «Твою подругу, я слышал, зовут Ликия». «Да, она будет рада встрече». Они с Герикой заговорили как чужие. Эльф старался скрыть свои чувства, но Геро всё поняла. Ради Александра лгали оба, и это у них выходило отлично. В убежище Клэр славился своей правдивостью, но жизнь разведчика учит лжи. Пришли Горданей, Анджей, Ежи и Стефан, а Герри Каликия попрощалась, не желая мешать мужскому разговору. Утренний ветер проводил ее взглядом. Мы не властны ни в нашей памяти, ни в нашем сердце. Рыцарь осени не вправе судить темную звезду. Но должен ли он рассказать ей о Ране? И как теперь смотреть в глаза Рене, если их тропы вновь сойдутся? Скиталец исчез, как и собирался, но разведчиком Клэр быть не перестал. Он поклялся, что, как бы ему не хотелось рисовать, не бросит меч, коня и дорогу. Рыцарь осени медленно и спокойно рассказывал новости. Тодор Фронтерский с позором выставил посланцев Тартю, пытавшихся стравить его с Гварой и Наботом. В Тагере, Мальване и Эстре зреет бунт но остальная часть Арции покорилась. Люди боятся. Страна наводнена краснопалатниками и циолянскими прихвостнями, без которых Пьер Тартю не может жить. Узурпатор больше не пытается мягко стелить и дерет шкуры со всех, от крестьян до нобелей. Исключение составляют лишь клирики, чиновники и новые гвардейцы. Предстоятель Иларион проповедует о скором пришествии Антипода и не желает благословлять короля. Говорят, антонианец безумен, но Кантиска пока молчит. По всей арции продолжают ловить маркиза Гаэтана. Мирийц же, словно в отместку, открыто разгуливает по столице. Его видят то тут, то там. За голову Смутьяна назначена награда, но её вряд ли кто-нибудь получит. Клэр тоже пытался разыскать Мирийца, но не смог. Разошлись глубокой ночью, но Клэр, несмотря на усталость, не ложился. Разговор с Герикой был важнее всего, хотя видеть ее не хотелось. Женщина пришла сама. Это случилось перед самым рассветом, и утренний ветер прекрасно понял, что, или, вернее, кто ее задержал. «Сначала объяснимся». Эстеля скоро прямо взглянула в глаза рыцаря осени. Внешне она изменилась не столь уж и сильно, разве что отросли отрезанные лупы волосы. «Изволь», — кивнул Клэр. «Признаться, я был удивлен, увидев тебя здесь». — С другим, — закончила за него Герика. Героиня песни должна любить лишь раз, не правда ли? — Но я недостойна песни, Клэр, и знаю это. — Наши чувства от нас не зависят. Я могла отказаться от Александра, но это не вернуло бы меня в прежнюю любовь. — Я слишком долго шла домой, Мико. — Слишком. — Не мне тебя судить. — Но ты судишь. Эстоля скоро кривовато улыбнулась. — Твое сердце осталось прежним и принадлежит Осине и Тине. «У Лебедя может быть только одна любовь, но во мне слишком мало вашей крови. Я не умею быть верной и никогда не умела». Я забыла Стефана, почти полюбила Астена, затем встретила раны и он стал для меня всем. «Для вас наша любовь и наша жертва были песней, но конец ее оказался неправильным». Но разве наша жизнь правильна?» «Ты сказала все, мне нечего добавить. Теперь скажи, как ты из башни Адены попала в гразу?» «По воле того, кто открыл тропу отчаяния». Я не знала, чего от меня хотят, но увидела раненого всадника, за которым гналась целая свора, и вмешалась. «Что ты сделала с теми, кто шёл следом?» «Дикий ветер. Мне это удаётся лучше всего». Лошадей, впрочем, я пощадила. Битва была проиграна, но спасти раненого я успела, хоть и не знала, что спасаю короля. Дальше всё случилось само собой. Я не сразу поняла, что со мной творится, а когда поняла, решила взять от жизни всё. И хватит об этом. Тебе неприятно видеть меня не сраны, а я не хочу бередить твою боль. Но есть вещи, которые в Архи должны знать, а с Амзаром мы вряд ли встретимся. Как я поняла, он не готов оставить кольцо, а я не должна появляться там, где меня знают слишком многие. Я всё передам. Спасибо, что избавила меня от лжи. Что ты хочешь рассказать? «Многое. Героя поправила шпильку. Мы вернулись вместе с Эрасти. Нам открыли дорогу сразу двое». «Где проклятый?» «Не знаю. Мы решили до поры до времени не обнаруживать своего присутствия. Эрасти считает, что мы не вправе растрачивать силы на тех противников, с кем справятся другие. Я не была в этом уверена, пока не прогулялась по миру обмана. Но теперь признаю его правоту». «Где Ройгу?» «Я ищу его», задумчиво произнесла Герика. «Но он исчез. Я его не слышу. Не слышала даже тогда, когда горели его храмы. Клэрри, лучше бы он был здесь и в полной силе. С ним я бы справилась».